Глава двадцать Совершенно не кстати Евгений вспомнил, что оставил в багажнике свою сумку с вещами, которая имела все шансы превратиться в решето. Ну и бог с ней, сгорел сарай, гори, хата! Как и предсказывал Гриша, Ворота даже не пытались сопротивляться, сорвавшись с креплений и, повиснув на капоте машины, отчего-то стало напоминать гротескный бульдозер. Искореженная конструкция полностью перекрыла обзор, да его уже не требовалось. Евгений крутанул руль влево и ударил по тормозам. Машина коротко хрустнула гравием и резко клюнула носом, угодив колесом в дренажную канаву. Через секунду в той же канаве, заполненной ледяной водой, оказался и сам Евгений, кляня свою редкостную невезучесть. Рядом с собой он увидел, как Николай, вывалившийся наружу вместе с ним, перекатился по траве и присел за задним колесом. Ну что ж, со своей частью плана они вроде бы справились, теперь вся надежда на Гришу. Два громких выстрела почти слились в один, осыпав дорожку крошевом разбитого стекла. Еще выстрел, и двигатель Кашина в пару раз заглох, послышалось шипение, выходящее из пробитой покрышки воздуха. Вот уж точно, вести с ними переговоры никто даже не собирался. «Выстрел». Евгений съежился на дне канавы, мечтая с головой погрузиться в грязную жижу. Однажды в него уже стреляли, но тогда пуля застряла в толстом бумажнике, хотя и заставила журналиста некоторое время считать звездочки перед глазами. Он неоднократно возвращался в своих мыслях к тому случаю и задавался вопросом, «А что бы он почувствовал, попади пуля чуть левее или чуть ниже?» «Ну вот, сегодня у него появилась прекрасная возможность это выяснить». Еще пара резких хлопков донеслась немного с другой стороны, а следом послышался глухой стук и чей-то хриплый булькающий кашель. Не в силах побороть любопытство, Евгений немного прополз по траве и заглянул под днище машины. В нескольких метрах, впереди, прямо на дорожке, он увидел лежащего ничком человека. Его, выброшенная вперед правая рука, еще сжимала помповый дробовик. Гриша включился в игру. Значит, еще не все потеряно. Охваченный энтузиазмом, Евгений вскочил на ноги, бегло осматривая поле боя. Чуть дальше, возле беседки, он увидел еще одного подстрельного, который, впрочем, еще подавал какие-то признаки жизни. За деревьями, на самой границе освещенного участка, промелькнула пригнувшаяся фигура Гриши, который прямо на ходу загонял в ружье следующие пару патронов. «Куда ты?» — зашипел Николай. «Пригнись!» И действительно, праздновать победу пока было рано. Евгений, спохватившись, уже собирался снова присесть от греха подальше, как вдруг краем глаза заметил какое-то движение на втором этаже дома. «Гриша!» — крикнул он, что было сил. «На балконе!» Бородач, не трядя времени на раздумья, прыгнул вперед, спеша укрыться за деревом. Грохнувший выстрел обдал его фонтаном земли и прошлогодних листьев. Черт! «Ну, разумеется, хотя бы один из оборонявшихся должен был оставаться в засаде». Дожидаясь, пока нападающие не утратят бдительность и не подставятся под его огонь. Евгений закусил губу, гадая, зацепила Гришу или нет. Но в этот миг человек на балконе выстрелил снова. Резкий удар, пришедшийся в левое плечо, развернул Евгения на 180 градусов и бросил на землю. Он едва успел выбросить вперед руки, чтобы не треснуться с размаху носом о дорожную плитку, но левая рука почему-то не сработала, и он все же здорово ударился лбом. Тебя зацепило? Подскочивший Николай схватил его под мышки и оттащил обратно к машине. «Ты как, в порядке?» «Вроде бы...» Евгений осторожно ощупал плечо. «Только лоб вот расшиб. Да ты же весь в... в грязи, ага. И не только в ней...» Николай продемонстрировал ему свои перепачканной в крови ладони. «Вот дерьмо...» «Плохо. Все очень плохо...» Гриша покосился на валяющееся в траве ружье. Заряд дроби хоть и миновал его самого, но вот оружие не пощадил. Приклад располосовало в тонкие щепки, а на металлических частях виднелись свежие блестящие вмятины. «Оксанка меня убьет От безвыходности Гриша пару раз ударился затылком о ствол. Как же глупо было предположить, что охрана будет вооружена всего лишь пистолетами, как и те двое, кто захватил их сегодня. Из них палить по цели с такого расстояния занятие совершенно бесперспективное а потому Гриша даже не пытался таиться. Дробовик давал ему серьезное тактическое преимущество, которое оказалось мнимым. Он быстро выглянул из-за дерева и тут же спрятался обратно, едва успев до того, как очередная порция свинца срезала шмат коры прямо у него над духом. Но Гриша успел рассмотреть, что всего в нескольких метрах от того места, где он прятался, лежал один из подстреленных охранников. Внезапный быстрый рывок и можно завладеть его оружием, но, думается, засевший на балконе стрелок именно этого и ждет. Он-то расстреляет Гриша, как мишень в тире, а тот даже не успеет понять, где именно укрылся его убийца. Балкон — понятие растяжимое. Гриша тяжко вздохнул, но тут же затаил дыхание, ловя тоненький волосок знакомого запаха и широко распахнул удивленные глаза. «Какого чёрта?» — только и смог потрясенно выдавить он. Воспользовавшись затишьем, прислонившись к резной каменной колонне Антон загнал в дробовик еще два патрона. Одного из непрошенных визитеров удалось подстрелить, другого как минимум обезоружить, но на фоне двух убитых напарников преимущество выглядело откровенно неубедительным. Он сразу предположил, что прямая атака на ворота являлась всего лишь отвлекающим маневром. Уж если кто-то сумел совладать с двумя вооруженными профессионалами, то от него стоит ожидать и других сюрпризов. Предположение оказалось верным и даже позволило отбить первую атаку, но слишком уж дорогой ценой. Его напарники проявили непростительное легкомыслие, за что и поплатились. все таки стоило более доходчиво донести до них всю серьезность угрозы. Но что теперь согрушаться? Сделанного не воротишь. Сложившаяся в итоге ситуация выглядела патовой. Антон не мог покинуть свой наблюдательный пост, вынужденный постоянно держать на прицеле ободранное дерево, За которым прятался противник, да еще и поглядывать в сторону машины у ворот. Вдруг и там какая-нибудь активность начнется. Вызвать бы кого-нибудь на подмогу, Руслана или Антолия. Да только это нельзя. Сейчас исход всей схватки зависел от того, кто сморгнет первым. За своей спиной в комнате Антон услышал тихие шаги и облегченно выдохнул. Ну наконец-то о нём вспомнили. А то еще немного, и он сам тут окаменеет. Шаги остановились. Но больше ничего не происходило. Никто не окликнул его, не поинтересовался, что происходит. Недовольно крякнув, Антон быстро обернулся, да так и застыл в немом недоумении. Прямо перед ним, на задних лапах, сидела невесть, откуда взявшаяся огромная афганская борзая, с любопытством его изучавшая. «Эй, ты кто такая?» — опешил Антон, рассматривая странную гостью, красивую и ухоженную. «Что ты здесь делаешь?» Вместо ответа... Собака молча приподнялась и положила передние лапы ему на плечи, оказавшись с ним практически одного роста. По воздуху пробежала короткая упругая вибрация, и глаза Антона изумленно распахнулись. В холле царил густой полумрак. Из соображений безопасности охрана выключила весь свет в доме, и теперь перемещаться приходилось по большей части на ощупь. На пороге гостиной-зала Анатолий остановился и прислушался. Странно по итогам перестрелки обязательно должны быть слышны какие нибудь перекрикивания крики раненых приказы ругань но нет все тихо как будто все друг друга перестреляли и на этом все закончилось для какой нибудь дешевой комедии такой вариант еще изгодился бы но в реальности так не бывает очень странно анатолий крадучись сделал несколько шагов вдоль стены и резко остановился впереди в полосе падающего из окна света Неподвижно лежал человек, и что-то в его позе подсказывало, что подняться на ноги ему более уже не суждено. Рядом с ним, призывно поблескивая, валялся выпавший из его рук дробовик. Чуть подождав, Анатолий осторожно двинулся дальше, напряженно прислушиваясь и всматриваясь в окружающие тени. В нескольких шагах от тела он снова замер, обдумывая сложившуюся ситуацию. Все выглядело крайне подозрительно. Если человек был застрелен то почему он оказался здесь, посреди гостиной, а не у окна или даже на балконе второго этажа? Да и следов крови вокруг не видно. А дробовик его лежит так демонстративно, так привлекательно, словно подзывает. «Подойди, возьми! Что же ты медлишь?» Во всем чувствовалась некая картинная нарочитость. Чувствовалась ловушка. Но тогда тот, кто это сделал, должен прятаться где-то здесь, поджидая свою жертву. И снова странно. Необычный поворот Гавалы заставлял предположить, что несчастному свернули шею, а проделать такое с вооруженным наемником мог только Гриша, больше некому. Однако он никогда не отличался излишней театральностью, предпочитая простые прямолинейные решения. Выбор у Анатолия оставался небогатый. Либо пойти на поводу у неизвестного любителя половить рыбку, рискуя схлопотать пулю, либо попытаться тихо уйти, оставшись незамеченным. Но тогда в полный рост вставала проблема — Оставшихся в лаборатории Руслана и Оксаны, с которыми он не успел закончить. Кто же знал, что его опередят, и он окажется не режиссером, а зрителем или даже участником чужого спектакля, со сценарием которого его не потрудились ознакомить? И что теперь? Возвращаться в подвал и завершать начатое? Чтобы его в самый ключевой момент застукали с поличным? Да и убежать далеко у него все равно не получится. Что на машине, что на своих двоих, в любом случае он будет представлять собой легкую цель. Куда ни кинь, везде клин. Хотя есть еще один вариант. Анатолий снял пиджак и перекинул его через спинку стоящего рядом стула. Потом наклонился и стянул ботинки. Но когда он начал расстегивать рубашку, из темноты вдруг донёсся насмешливый голос. Голос заставил мгновенно встать дыбом все волосы на его затылке. Стрептиз устроить надумал. Но, разумеется, представление не мог организовать Гриша. У него попросту фантазии на такое не хватило бы. Но вот человек, насмехавшийся над ним из глубины густых теней, являлся признанным мастером подобных постановок, многие из которых заканчивались отправкой кого-то из невольных актеров прямиком на кладбище. Иногда по частям. Однако в вопросах обращения с оружием его оппонент был далеко не так хорош, как в области кровавой драматургии. Мгновенно приняв решение, Анатолий бросился к дробовяку, Но в тот момент, когда он был в каком-то шаге от цели, уже вытянул руку, собираясь подхватить оружие с пола, перед его носом словно промелькнула стремительная серая вспышка, и Анатолий сдавленно скрикнул от резкой боли. Он схватился за раненую правую кисть, в бледном свете уличного фонаря разглядев, что на ней не указательного и среднего пальцев. Тьфу. В дальнем углу по полу что-то загремело. «Ай-ай-ай! Как же ты теперь стрелять-то будешь? Вот же незадача!» старая сука выкрикнул анатолий пятясь к выходу что тебе от меня нужно мне отомщение и о воздам за что ты хотела устранить руслана и тебе помог еще несколько шашков как я мог предвидеть что все пойдет не по плану речь не о предвидении а о знании тебе было прекрасно известно что в тот день руслан отправился в аэропорт чтобы встретить мою дочь ведь так я не могу знать абсолютно все и абсолютно обо всех Анатолий продолжал медленно отступать к дверям. Вряд ли его собеседница осмелится вынести их оживленную дискуссию на улицу, на всеобщее обозрение. Из темноты рассмеялись. «Вроде бы такой простой вопрос, но ты упорно избегаешь прямого ответа на него, поскольку не осмелишься сказать мне правду, но и солгать не можешь. Но хоть какие-то остатки чести у тебя еще сохранились?» Все, пора». Анатолий резко крутанулся на месте и бросился в коридор, точнее, попытался порыв ветра и по его левой щиколотке словно полоснули осколенным ножом он вскрикнул и упал и вот тут же ухватили за штанину и поволокли обратно в центр гостиной где оставили на том же самом месте где и раньше рядом с трупом только сейчас оказавшись с ним буквально нос к носу анатолий разглядел что это антон еще полчаса назад тот заричал гостя у ворот и провожал дома сейчас смотрел куда то сквозь него мутным пустым взглядом не так быстро родной — Я еще не закончила. — Да что на тебя нашло? Ай! Анатолий попытался подняться, но вскрикнул и снова повалился на пол. Левая нога перестала его слушаться. Видимо, ему перерезали ахиллесово сухожилие. — С чего ты так взбеленилась? Ты хладнокровно и расчётливо отправил на смерть мою дочь, и я, по-твоему, должна оставаться спокойной? — Ну а в чем проблема-то? Ты же сама пыталась Оксанку прикончить. А была он у нее сколько объявила. Ухватившись за край стола, анатолий все же сумел подняться что теперь то не так наши семейные дрязги тебя не касаются если при встрече я решу придушить ее голыми руками или она меня то это сугубо наше личное дело но если на кого то из нас поднимет руку посторонний то все наши разногласия немедленно откладываются в сторону и горе тому глупцу кто перешел дорогу с семьям Бельгеров и свансен боль хлестнула анатолия по плечу и правая рука повисла безвольной плетью Он даже не заметил самой атаки, только почувствовал ее итог. «Думаешь, никто не догадывается, что ты метишь на место вожака?» продолжала вещать из темноты его собеседница. «А тут такая удача и угрозу для стаи устранил, и от главного препятствия на своем пути избавился. Решил обстряпать свои личные делишки за мой и Гришин счет, выставив меня убийцей собственной дочери, а потом еще и Гришу убить пытался. Да тебя, выродок, четвертовать мало!» «Хочешь прикончить меня? Валяй!» — в сердцах крикнул Анатолий. «Чему эти бессмысленные обличения? Чего ты добиваешься?» «Я просто наслаждаюсь нашим общением. У нас так давно не было возможности поговорить по душам вот так, глаза в глаза». «Так покажись, сука! Что ты все время прячешься?» Анатолий только жалобно взвыл, когда очередная вспышка боли окатила его левый висок. Он схватился за голову, и между пальцев заскользили струйки крови, стекающие в рукав рубашки. На стол перед ним упало его собственное откушенное ухо, следом за которым из тени, мягко ступая по столешнице широкими лапами, вышла огромная пепельно-серая собака. Она остановилась перед ним, и как будто рывком расправив плечи, превратилась в сидящую на корточках бледную худощавую женщину. Ее длинные седые волосы водопадом спадали на плечи и грудь, и единственным цветным пятном на ее утонченном И уже не молодом лице оле испачканной в крови губы, что делало ее похожей на классического вампира из какого-нибудь ужастика. Ну разве не прелесть? Она пальцем подтолкнула ухо к Анатолию. Это меня Тессей в свое время научил, излюбленная тактика Дберманов, череда молниеносных атак, в ходе которых ты отгрызаешь противнику все выступающие части, последовательно превращая его в безликую окровавленную тушку. Я, кстати, не обратила внимания, «Ты штаны успел расстегнуть?» Истерзанная машина жалобно скрипнула, и рядом с Евгением и Николаем, словно упав с неба, вдруг возник Гриша, сжимавший в каждой руке по подрываяку. «Ну, что тут у вас?» — осведомился он, но, потянув носом воздух, тут же чертыхнулся. «Да что об тебя! Кого-то зацепило, что ли?» «Да так, царапина!» — попытался отмахнуться Евгений, но его, едва слышимый шепот говорил сам за себя. От дерьмо!» «Теперь Оксанка меня точно прибьет. Держи!» Передав оружие Николаю, Гриша присел рядом с журналистом и без лишних церемоний разорвал на нем куртку. «На первый взгляд, не смертельно, но перебинтовать надо, а то кровью истечешь. «Не сгонять в аптеку?» Николай оставался верен себе даже в самой критической ситуации. «В машине возьми!» Гриша снова повернулся к Евгению. «Где у тебя аптечка-то?» «В багажнике, в подполе!» «Давай, парень, тащи ее сюда!» Николай положил дробовики на землю и уже пристал, собираясь лезть в багажник, но потом замер, обдумывая свое положение. То есть ты предлагаешь мне выйти из укрытия и у всех на виду копаться в поисках аптечки? Сомнением заметил он. Меня и тут всего же изрешетят. Никаких бинтов не хватит. Не изрешутят, не волнуйся. Гриша стащил с Евгения остатки мокрой куртки. Некому уже. Увидев, что мальчишка еще колеблется, он вздохнул и добавил. Я к вам пробежал через весь ярко освещенный двор, стволы подобрал, и со мной ничего не случилось. А наше ружье где? Николай только сейчас заметил недостачу. Тот засранец с балкона его попортил. Теперь мне придется новое покупать, иначе ее мать мне голову открутит. И куда же он сейчас подевался? Прошептал Евгений, старательно косясь в сторону, чтобы не видеть своего окровавленного плеча. Ушел в дом. — И думаю, уже не вернется. Для него все закончилось. — Почему ты так решил? — Николай продолжал топтаться на месте, не решаясь двигаться дальше, не получив исчерпывающих разъяснений. — Потому что я знаю, как хрустят, ломая мои шейные позвонки. — Так что давай, шевелись. Видишь, Женька твои гляди, отрубится. Парень, коротко чертыхнувшись, выскочил на свет и рванул заднюю дверь машины. На землю посыпались очередная порция стеклянного крошева. «Боюсь, такие повреждения моя страховка не покрывает», — попытался пошутить Евгений. «Теперь моей букашки прямая дорога в утиль. Мы тебе новую купим, не переживай. Ага, давай сюда». Приняв из рук Николая аптечку, Гриша достал из нее салфетки и бинты и занялся перевязкой. Богатый армейский опыт пригодился и здесь. «Заряд дроби прошелся по касательной, только слегка задев тебя», — пояснял он по ходу дела. Почти все дробины прошли на вылет, но, возможно, одна-две застряли внутри. Но не беда, потом вытащим. Раны не страшные, но их довольно много, что дает серьезную кровопотерю. Сейчас мы тебя залатаем, и тогда можно будет вздохнуть спокойно. — Из тебя получился бы отличный патологоанатом, — мыкнул Николай. — Так спокойно расписывайте все подробности человеку, которому только что едва не торвало руку. Он резко умолк, поскольку в этот миг из дома донесся полный боли и злоба крик. Все замерли напряженно прислушиваясь, но продолжения не последовало. Что это было? – спросил Николай едва слышным шепотом. Понятия не имею, – также шепотом отозвался Гриша. Ты же вроде говорил, что все закончилось. Здесь на улице, да. А вот насчет происходящего внутри, в доме, я ничего сказать не могу. Судя по всему, там веселье еще продолжается. Но кто там теперь развлекается-то, если мы все здесь? Едва ли не впервые на памяти Евгения парень начал выходить из себя. «Что здесь вообще происходит?» «Я все выясню, потом вам расскажу», — оценивши, осмотрев перевязку, Гриша удалительно кивнул и поднялся. «Я пойду с тобой», — решительно заявил настырный мальчишка. «Нет, нет, нет», — неожиданно торопливо затортоил Гриша. «Зачем рисковать? Ты пока присматривай тут за Женей, я схожу и все разведу. И как, по-твоему, я должен за ним присматривать? Сказки ему читать? колыбельную спеть? Главное, чтобы не заупокойную», — Внес свою лепту Евгений, чей разум уже успел слегка вознестись над происходящим и взирал на все с некоторой отстраненностью. Из дома донесся очередной вополь, вопль, тех на время замереть. «Ну ⁇ На что, все еще хочешь пойти со мной? ⁇ не без ехидства поинтересовался Гриша. ⁇ Разумеется ⁇ продолжал настаивать Николай, но уже шепотом. Иначе получается, что изначально это мы с Женькой до теряли. А в итоге основную работу пришлось делать тебе, да еще и в одиночку. А мы всю дорогу тут отсиживались. Это будет самым натуральным свинством, тебе не кажется?» «Отсиживались?» — вспыхнул Гриша, кивнув на обмотанного бинтами Евгения. «Вот это, по-твоему, отсиживались? Если уж кто из нас и свинья, то это именно я, поскольку подставил вас под удар, чтобы облегчить себе задачу. Вы свою норму подвигов на сегодня выполнили и перевыполнили. Так что все, хватит с вас на сегодня, я сам все доделаю». Из дома донесся очередной короткий скрик. «Там моя мать! Я имею право!» Вообще-то кричал мужик, если что. «Руслан?» — с надеждой в голосе спросил Евгений. «Нет, думаю, это Толя», — Гриша ухмыльнулся. «Что, впрочем, тоже неплохо. Вот, держи ствол». Один дробовик он сучил Николаю, а другой взял сам. «Он заряжен, так что поосторожней с ним. Если что, полив воздух. Я услышу и сразу же прибегу». «Да что там, черт по деле, происходит?» – почти измолился парень. «Я уже ничего не понимаю». «Похоже, что твоя бабка решила немного позабавиться». Бородач поднялся и, обернувшись на опешившему мальчишку, повторил. «Да, там Ирена. И именно поэтому ты останешься здесь».